Как только забрезжил рассвет, мы нанесли удар по пулеметной огневой точке, простреливавшей продольным огнем всю долину. В то время как снаряды тяжелого пехотного орудия и трёх тяжёлых миномётов интенсивным огнем обстреливали эту точку, трассирующие пули нашего пулемета попадали прямо в амбразуры других неприятельских позиций. При втором разрыве снаряда за ним последовала вспышка. При третьем качнулась фигура человека. Все это продолжалось всего несколько минут, прекрасный образец взаимодействия. Потом все угомонилось на некоторое время. Стало так тихо, что было слышно, как комья земли падают в реку. С пяти часов и до девяти я спал. Затем трое из нас перешли в новую землянку, которую освободила команда передового наблюдения 11-й батареи. Мы ее подмели, обжили и теперь от нечего делать, слонялись по окопу. Во второй половине дня я сделал небольшую пристрелку. Сейчас 22 часа, и опустилась ночь. Двое моих солдат пошли за фуражом. Я буду рад, когда они вернутся. Примерно в это время противник открывает огонь прямой наводкой. Ночью я ходил с лиценом за водой. Колодец только один. Днём невозможно к нему приблизиться, и даже ночью Иван уделяет ему особое внимание. При первой попытке достать воды мое ведро утонуло. Было небольшое подёргивание, всплеск, и пропал важный атрибут утвари. При второй попытке веревка запуталась на вороте. Это уже плохо. Нам нужно было с этим что-то делать, иначе этой ночью мы останемся без воды. Лицон стучал, наполовину опустившись в сруб, ругаясь как барочник. Он поносил нашу детскую баню воду и все остальное. Каждый раз едва вверху появляется вспышка, мы замираем. Но наконец все же дело сделано. Когда мы опять оказались в окопе, Лицон глубоко вздохнул. Посмотри на часы. Мы отсутствовали полтора часа. Вечер тихий, ветер с дождем в сочетании с зеленью сельской местности. Русские дети прибили деревяшку между двух деревьев и привязали к ней веревку. Получились качели. Они качались весь день. Их крики и смех заполняли деревенскую улицу. Дети босоноги, одеты в лохмотье, все в грязи, но они счастливы и здоровы. Вплоть до вечера кто-нибудь из наших парней может включиться в игру и помочь Ване или Тане раскачаться еще выше. Наши солдаты сидят на пороге, играя на губных гармошках и напевая в ночи в землянках, на скалах. Позднее в темноте тут и там видны только огоньки сигарет. Мартин, этнолог, ставший теперь пехотным лейтенантом, Рассказал мне в письме, что ему большое удовольствие доставляет управлять семью деревнями, пытаясь возродить сельское хозяйство. Он говорит, что ему нравилось бы это еще больше, если бы он не был уверен в том, что его опять пошлют на другую работу. Это верно, что мы ненавидим эту страну и сражаемся с ней. Она принесла нам страдания и тоску по дому. Но она также и прекрасна, полна прелести и неведомых сокровищ. НП расположен у железнодорожной линии. Землянка выстроена сбоку от насыпи, потрепана непогоды, тяжёлой, как альпийская шапка, и громадный, как танцевальный зал. Это странное строение. Я взобрался на насыпь и прошел вверх до наблюдательного пункта по деревянному настилу. Тут болото, Дикая местность во всем ее великолепии и омут с теплой коричневой жижей, где мириады комаров размножающихся при солнечном свете. Там есть несколько блестящих альховых деревьев, которые мы бросили в болото, чтобы сородить небольшую гать. Потом там есть огромный муравейник и пара воронок от снарядов, мимо которых проходишь перед тем, как войти на платформу на дереве, которая с жалобным скрипом качается на ветру. Маленькая пилотка торчит, прячась среди верхушек трёх елок. Вы отдаетесь этому раскачиванию и слушаете кукушку. У елей уже появились крошечные, кроваво-красные шишки.